Если нам попадались речонки, он прежде всего исследовал прочность льда. Когда подъем становился очень крут, возчики по приказу Григория впрягали несколько лошадей в одни сани. Затем, когда эти сани брали подъем, лошадей впрягали в следующие сани и так далее, пока, наконец, не переправлялся весь караван. Конечно, такая езда отнимала много времени, и мы очень медленно подвигались вперед. Возчики относились к нам очень дружественно и всячески старались услужить. Далее дорога стала еще труднее. Мы ехали шагом, а впереди нас шли два возчика с длинными шестами в руках, которыми они исследовали грунт. Григорий взял одну из наших лошадей под усцы и сам повел ее, делая все время зарубки на деревьях, для того, чтобы таким образом наметить обратный путь. Я воспользовался случаем немного размять затекшие ноги и также пошел пешком. Поднимаясь все время в гору, к вечеру мы добрались до прогалины в лесу. Место вполне подходило для ночевки. Луиза сидела в санях, хорошо укутанная, и нисколько не страдала от холода. Однако провести ночь под открытым небом мы не решились. По совету Григория все принялись за постройку убежища. Товары у нас были, мы срубили тотчас же несколько деревьев и соорудили нечто вроде хижины для защиты от ветра. Внутри нее зажгли костер и стали готовить ужин. Возчики хотели было провести ночь под открытым небом, но мы настояли на том, чтобы и они легли вместе с нами. Один из них, я отдал ему свое ружье, стал на страже на случай нападения волков или медведей. Мы с Луизой с благодарностью вспоминали старую графиню Аненкову, снабдившую нас меховыми вещами, без которых нам пришлось бы плохо. Усталые мы скоро заснули. Под утро нас разбудил ружейный выстрел. Я вскочил, и, схватив пистолет, и выбежал наружу. За мной последовал фельдъегерь. Возчики тоже проснулись, с тревогой спрашивая, в чем дело. Оказалось, что Григорий. Как раз стоявший на часах, стрелял в медведя, который слишком близко подошел к нам. Зверь был ранен, на что указывали следы крови на снегу. Григорий велел своему сыну, бывшему также в числе возчиков, идти за медведем и добить его. Я следил за парнем, пока он не скрылся в темноте. Он шел, низко пригнувшись к земле, чтобы не сбиться со следа. Возчики вернулись в убежище. Григорий снова встал на часах, а я остался с ним, чувствуя, что все равно не заснул. Вдруг издали донесся рев. Услышав его, Григорий с силой сжал мое плечо. Рев повторился. Пальцы Григория судорожно впились в меня. Наступила недолгая тишина, которая, вероятно, показалась веком бедному отцу. И вдруг мы услышали крик человека.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 Мы хотели было перевязать его, но парень отказался. — Ничего, и так заживет, — сказал он. Григорий с сыном сели в стороне, и молодой охотник принялся рассказывать ему о своем поединке. Под их тихий разговор мы с Луизой опять заснули, и ничто уже больше не нарушало нашего сна. Выехали мы с раннего утра. Подъем в гору был не такой крутой, как накануне, но мы придерживались прежнего порядка. Сын Григория с другим парнем шли впереди, нащупывая длинными шестами дорогу. Сам Григорий вел под усы нашу лошадь, а за нами тянулся весь караван. К полудню мы добрались до самой высокой точки перевала, где нам пришлось остановиться, чтобы дождаться остальных. Местность была лишена всякой растительности. Внимательно осмотревшись, мы с Луизой пришли в отчаяние. Не было ни кустика, ни деревца. Не будет дров, чтобы обогреться, соорудить убежище. Мы уже собрались кое-как приспособить наше одеяло, когда увидели двух лошадей, груженных лесом. Это Григорий с сыном позаботились о нас. Воткнув в землю шесты, мы натянули на них одеяло и устроили нечто вроде палатки. Сын Григория разгреб снег, вырыл квадратную яму около фута глубиной и развел в ней огонь. По прошествии двух часов на дне ямы остались зола и раскаленные угли, на которые он положил оба медвежьих окорока. Как ни был занят наш повар приготовлением обеда, он то и дело поглядывал на небо. В самом деле оно все больше хмурилось, а затем наступила та настороженная тишина, которая не предвещает ничего хорошего. Когда к нам подъехали остальные сани, все возчики собрались на совет и тоже стали озабоченно посматривать на небо. Я попросил фельдъегеря узнать, что их беспокоит. Оказывается, они ждали, что этой же ночью разыграется метель и снег занесет все дороги. А так как здесь много обрывов и пропастей, путешествовать станет небезопасно. Как раз этого я и ожидал, и новость не слишком меня поразила. Как не тревожило возщиков состояние погоды, но голод все же взял свое, и они принялись отрезать себе большие куски медвежатины. Сперва это темное мясо показалось мне весьма непривлекательным, но, отведавший его, я изменил свое мнение. Что до Луизы она с явным отвращением посматривала,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 Луиза устроилась в наших санях, мы с сыном Григория в палатке, возчики, опрокинув сани, легли на них прямо на снегу. Неподалеку от нас была навалена целая гора веток. Как оказалось, возчики приготовили их для костра, который они собирались поддерживать всю ночь, чтобы отпугивать волков. Их, несомненно, привлечет к нам запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень разумной.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 Он с силой привлек меня к себе, и голова моя оказалась снаружи. Дело в том, что под тяжестью снега наша палатка рухнула. И пока я тщетно пытался выбраться из-под нее, сын Григория попросту разрезал ее своим ножом. О сне уже нечего было думать. Снег продолжал падать крупными чистыми хлопьями и вскоре целиком засыпал все сани, на месте которых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 до Екатеринбурга. Как непривлекателен привлекателен был план Григория. Но он заключал в себе и много опасностей. Ветер продолжал дуть, а здесь в горах часто бывают обвалы. Это и беспокоило возчиков, которые не соглашались с Григорием, яростно оспаривая его мнение. В спор пришлось вмешаться фельдъегерю. Он заявил возчикам, что мы едем по высочайшему повелению, а потому ждать не можем.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 обвязать себя, чтобы спуститься вниз и попытаться спасти сына. Но один из возчиков вызвался заменить его, сказав, что Григорий должен беречь себя. Он всем нужен, чтобы вести караван. Смельчака обвязали веревкой, и мы, человек шесть или восемь, принялись быстро разматывать ее, так что возчик успел схватить руку парня в тот момент, когда она уже погружалась в снег. Взяв сына Григория в охапку, он дернул веревку в знак того, что нужно тянуть его наверх. Вскоре он показался из пропасти с сыном Григория, который находился без сознания. Мы занялись приведением его в чувство. Он очнулся после того, как ему влили в рот изрядную дозу живительной влаги из моей бутылки. Старик был счастлив, что сын его дешево отделался.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 Вдруг раздался какой-то грохот, как бы удар грома, повторенный эхом окрестных гор. Сильнейший порыв ветра поднял тучи снежной пыли и обдал нас ею. Григорий резко остановил сани и крикнул «Обвал!» И мы все молча застыли на месте. Лавина пронеслась неподалеку от нас, и если бы до этого мы продвинулись еще на какую-нибудь версту, Она непременно увлекла бы нас с собой. Видя, что опасность была так близка и так благополучно миновала, возчики поснимали шапки и перекрестились. Правду сказать, это происшествие не явилось для нас полной неожиданностью. Еще накануне Григорий высказал опасение, как бы нам не попасть под обвал. Когда ветер стих. Мы попробовали ехать дальше, но перед нами буквально выросла гора снега, объехать которую вследствие узости дороги не представлялось возможным. Нужно было пробиться через нее. Однако, сделав несколько шагов, мы остановились. Лошади вязали в снегу буквально по брюхам. Пришлось их вытаскивать, а из одних саней и вовсе выпрячь Гора упавшего снега, преградившая нам путь,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 Сами же мы разместились в санях и приготовились провести ночь под открытым небом. Поступили мы так на случай появления волков, так как, не имея ни дров, ни веток, мы не могли держать их на почтительном расстоянии. Едва мы окончили эти приготовления, как наступила ночь. Об ужине никто даже не подумал. Все мы удовольствовались куском хлеба. У меня еще оставалась бутылка водки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 Мы вбили в снег два шеста и повесили на них фонари. Нас было всего десять человек-мужчин. Двух возчиков Григорий назначил дозорными, а остальные, я в том числе, принялись расчищать завал. Мороз все крепчал, и я с ужасом думал о предстоящей ночи. Часа три-четыре мы проработали довольно спокойно, и водка, так удачно сбереженная Григорием, очень помогла нам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 на которых мы держали оборону, вооружившись кто то топором, кто ножом, и только у нас с фельдъегерем было по карабину и по паре пистолетов. с полчаса. Волки подвигались все ближе и ближе. Вдруг один из них отделился от стаи и стал подбираться к нам. Я прицелился в него. «Стреляй — Стреляй! — крикнул Григорий. Раздался выстрел, и зверь упал.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 Здесь мы переночевали, и этот отдых после всего перенесенного показался нам раем. На следующий день мы простились с возчиками и в благодарность за все, что они для нас сделали, подарили им пятьсот рублей.